Сергей Зимин, ссылка в описании. Стояло жаркое лето, нечастое в средней полосе. Я с компанией хороших друзей решил отправиться на юг на две недели. Солнышко, море, песок, сами понимаете. Ребята идею охотно поддержали. Всего должно было поехать 5 ребят. Я, Сашка, его девушка Лена, Коля, мой лучший друг и наша общая подруга Настя. Машины и права у меня были, поэтому вопрос о выборе транспорта у нас не стояло. Все единогласно поддержали идею ехать на автомобиле. Это удобно и комфортно. К тому же, по приезду на место мы не будем ни к чему привязаны. Жилье искать заранее мы не стали. Решили определиться по месту. Вот такой вот у нас был план. Выезд был назначен на вечер пятницы. Я отпросился с работы и полдня спал. Девчонки готовили в дорогу бутерброды и термос с кофе. Парни же работали допоздна и итоговое время выезда было назначено на 10 часов вечера. Я заехал сначала за Настей. Она давно мне нравилась и предложил ей ехать спереди. Девушка приготовила отбивные и котлеты. Мы сложили все в сумку, в холодильник и отправились за остальными. Через полчаса все уже были в машине. Я забил пункт назначения в навигаторе, ехать нам нужно было 1600 километров. Расчет был такой, что к вечеру следующего дня мы будем на месте. В общем, все было хорошо. Пробок на выезде не было, трасса была на удивление достаточно пустой. Но вот однако утром мы встали в огромную пробку, застряв на 3 часа. Там была лобовая авария. После этого все пошло наперекосяк. То пробки, то аварии, то еще что-то. Я устал и выпил тонну кофе, а на место нам оставалось еще 400 километров. День клонился к вечеру, мы отставали от намеченного графика и явно не успевали на место вовремя. К тому же, навигатор безрадостно показывал впереди еще одну крупную пробку, уже на платной дороге. Остановившись на обочине, я начал искать обходные пути и нашел какую-то еле заметную дорогу через лес. Все согласились попытаться пробраться через козьи тропки, ведь стоять еще пару часов никто не хотел. Так или иначе, мы свернули с автомагистрали и поехали в объезд. Стремительно темнело, дорога была глухой и заброшенной. Связь пропадала, и точного маршрута мы не знали. Казалось, что мы едем уже целую вечность. Никаких фонарей, асфальта и других признаков цивилизации не было и в помине. Я изрядно устал и меня начало отрубать. Последним ориентиром был указатель с каким-то странным названием типа «Путь Ленина». И до него оставалось всего лишь полтора километра. Все поддержали предложение Насти переночевать в деревне и с утра отправиться дальше. Ехать в темноте уставшим было глупо. Да и все были не прочь размяться и разогнуть спину. Я ехал и посматривал на одометр. По моим подсчетам, мы ехали уже 30 километров, а деревни все не было. В конце концов, дорога превратилась в тропу, которая упиралась в лес, и ехать дальше не было возможности. Я остановил машину и устало спросил. И что дальше? Ребята начали переговариваться, и в конце концов, мы решили пройтись пешком и посмотреть, где же эта проклятая деревня. Однако, ничего жилого не было. Мы нашли только речку и деревья. Коллективно было принято решение переночевать на берегу. Ночь теплая, комаров нет. У Коли с собой оказалась палатка и походные раскладные стулья. Мы все это перенесли на берег и разожгли костер. Девчонки постелили на землю пледы, а парни поставили палатку. Мы достали кое-что из припасов. Настя взяла с собой тушенку и консервную рыбу. Они оказались как никогда кстати. Ребята весело переговаривались, а я перекусив немного и сам заметил, как уснул. Все-таки сутки за рулем дали о себе знать. Разбудили меня громкий смех и крик ребят. Открыв глаза, я сел и осмотревшись, понял, что ребята выпили, а увидев, что я проснулся, все замолчали. Они не хотели меня будить. Так или иначе, стало понятно, что Саша припас несколько бутылок виски и теперь все дружно веселились. Я же налил себе кофе и, отказавшись от выпивки, пытался вникнуть в разговор. Всем было весело, ребята травили байки и смеялись над какими-то глупыми шутками. Я поддался их настроению и мне тоже стало весело. Настя, улыбнувшись, взяла меня за руку и у меня сразу потеплело на душе. Все травили какие-то анекдоты, а мы отошли в сторонку и вернулись только когда услышали громкие крики Лены. Саша, по-видимому, перебрал и собрался купаться. Остальные пытались его остановить, но друг уперся и, твердо намеревшись отправиться в речку, стал раздеваться. Остановить его не удалось, и он зашел в воду. Все остальные остались на берегу пристально смотреть за Сашкой. Он всегда хорошо плавал и даже был КМС, так что особо никто, кроме Лены, за него не переживал. Саша доплыл до середины водоема и залихватски присвистнув, начал что-то кричать. Все расслабились, и в этот момент случилось страшное. Еще никто ничего не успел понять, как Саша вдруг пропал из виду. Он как-то странно резко ушел вертикально под воду, и спустя несколько секунд его голова опять появилась над поверхностью. Сначала все решили, что он просто прикалывается над нами. Но когда это повторилось несколько раз, все заподозрили что-то неладное. Я скинул себе футболку и не обращая ни на кого внимания кинулся в воду. Плаваньем мы занимались с Сашкой вместе и я тоже не боялся воды. Однако как я не старался найти друга, мне это не удавалось. Я нырял кучу раз, звал его по имени, но у меня ничего не получалось. В конце концов я вернулся на берег. Там царила паника, девочки плакали и охали, Коля тревожно вглядывался в гладь воды. «Что делать-то будем? Надо Сашку спасать!» Сказал я, задыхаясь после плавания. «А ты не думаешь, что тот шутит? Тут гладь течения нет, вряд ли он утонул!» Ответил мне Коля. «Если это шутка, то я сам его убью!» Произнес я, когда заметил, что из воды неподалеку от нас кто-то выходит. Я на сто процентов был уверен, что это Саша. Злой и разгневанный, я отправился в сторону друга, придумывая, какими словами я могу обозвать его и насколько сильно могу вдарить ему по морде за такие шутки. Однако, подойдя ближе, я понял, что это не Саша. Из воды вылезала какая-то девушка. У нее были длинные серые волосы. Одета она была в странные белые одежды, с них текла вода. Девушка медленно и уверенно двинулась вперед. в лес. От шока я занемел. Ведь никого поблизости не было, а она тут взяла и вылезла. В итоге я смог задать лишь один вопрос. Кто вы? Но ответа на него не последовало. Ребята к тому времени уже догнали меня и с ошарашенным видом уставились на незнакомку. Лена плакала, остальные молча стояли рядом. Я проверил свой телефон, на связи по-прежнему не было. Я вопросительно уставился на остальных, но ни у кого не было идей. Женщина тем временем по-прежнему шла прочь. Я несколько раз окликнул ее, но никакой реакции не последовало. Коля предложил проследовать за ней, может она нас бы вывела к деревне. Так или иначе, другого выхода у нас не было, и мы побрели за незнакомкой. Она шла с постоянной скоростью, ни на что не обращая внимания. Мы все шли следом, пытаясь понять, что случилось с Сашей. Однако минут через пять мы вдруг увидели какое-то странное свечение. Оно двигалось и перемещалось, мне показалось, что это лучи фонаря. Мы дружно с замиранием сердца кинулись в сторону света и вскоре увидели группу людей. Они дружно куда-то направлялись. Я отделился от друзей и, прибавив шагу, нагнал одного из незнакомцев. Потрепав его по плечу, я сказал. «Нам нужна помощь, наш друг пропал!» Но мужчина, как будто и не заметил меня, продолжая двигаться с той же скоростью и в том же направлении. Я шарашно обернулся на друзей, но они, похоже, пребывали в не меньшем шоке, чем я. Я попытался позвать еще одного незнакомца, но никакой реакции не было. Все происходящее было какой-то ерундой, казалось нереальным и неправильным. В конце концов, у нас не осталось ничего другого, как следовать за молчаливыми незнакомцами, куда бы они ни направлялись. В итоге, выйдя из леса, вдалеке мы увидели какие-то домики с горящим светом в окнах. Странно, но они находились прямо по дороге к машине, и до этого мы их не видели. Остановившись у окраины леса, я спросил. Что теперь? Что нам делать? В это время молчаливая толпа приближалась к домам. Надо попробовать постучаться в дома и вызвать помощь. Сашу надо искать. Ответила, запинаясь, Лена. Толпа тем временем практически пересекла деревню. Они не останавливались и также безучастно шли дальше. Мы аккуратно двинулись к домам. Постучались в ближайший, но нам никто не открыл. Тогда Коля решительно толкнул дверь, она оказалась запертой. Друг громко крикнул. «Есть кто-нибудь? Нам нужна помощь!» Но ответа не последовало. Мы переглянулись и вошли в дом. В конце концов, нам надо было просто позвонить. Мы не собирались красть или делать что-то противозаконное. Мы зашли в дом. Он оказался маленьким, состоящим из двух комнат, кухни и жилой комнаты. Здесь тихо работал телевизор, горел свет. На плите стояла кастрюля с какой-то едой, еще даже тёплая. На столе лежала открытая книга и рядом тарелка с недоеденным ужином. Казалось, что жильцы дома только что куда-то отошли. Мы несколько раз громко звали, но нам никто не отвечал. Коля обошел весь двор, но и там было пусто. Тогда мы решили попробовать поискать жителей в другом доме и вышли, закрыв за собой дверь. Выбор нашпал на небольшой дом через дорогу. В окнах горел свет, через занавеску был виден работающий телевизор. Мы постучали в окно, но нам опять никто не открывал. Тогда мы обошли дом и заглянули в него через распахнутое настежь окно. Там была примерно такая же картина, как и в предыдущем доме. Было понятно, что жильцы уходили в спешке. В доме не убрано, на столе стоит посуда, работает телевизор, по полу разбросаны игрушки. Единственное, что его отличало от первого, все было покрыто пылью. Казалось, что в доме много лет никто не живет. Пыль и грязь покрывали все предметы толстым слоем, и нигде не было ни отпечатков ног, ни отпечатков рук. Коля полез в окно, я заметив его, него спросил. «Какого чёрта ты творишь?» Коля, пролезая раму, мне ответил. «Там лежит телефон, хочу вытащить оттуда симку и попытаться вызвать полицию». Его идеи явно никому не понравилась, мне почему-то стало не по себе. Настя взяла меня за руку, и я почувствовал, как ее холодная ладонь дрожит в моей. Мы все наблюдали за Колей, к счастью, он быстро вылез к нам и обнаружил, что Симки в телефоне. Нет. Коля выругался и спросил. Что теперь делать будем? Надо выбираться отсюда, не нравится мне это все. Впрочем, поразмыслить мы не успели. Какой-то звук позади привлёк мое внимание. Я обернулся и увидел, что толпа стран. безмолвных людей движется прямо к нам. В тот же момент свет во всех окнах погас, и мы остались в полной непроглядной темноте. Я стал спешно доставать телефон из кармана и включать фонарик. Когда это же сделали все остальные, мы увидели что толпу от нас отделяет всего лишь несколько десятков метров, а все дома превратились в развалюхи без крыш с явно гнилыми. полуразрушенными стенами. Я крикнул всем «Бежим!», и все как будто вышли из оцепенения. Мы быстро повернулись и побежали прочь, однако Лена не двинулась с места. Я схватил ее за руку и силой поволок за собой. Она отчаянно сопротивлялась и пыталась вырваться из моих рук. На помощь подоспел и Коля, но даже вдвоем мы не могли ее утащить. Лена кусалась и царапалась, вырывалась. Она что-то все кричала, и из всей несвязной речи я понял только одно слово. Саша! Я бросил взгляд на толпу и увидел своего друга в первом ряду. На его лице было такое же пустое, безучастное выражение. Я постарался образумить девушку и сказал ей. Это не он! Мы не можем ему помочь! Надо спасаться! Но Лена меня не слушала. Ей удалось вырваться из моих рук, и толкнув Колю в сторону, она побежала к Саше. Мы, не сговариваясь, бросились в другую сторону. Толпа подошла достаточно близко, и инстинкт самосохранения был сильнее всего остального. Мы с двух сторон схватили Настю за руку и опрометью бросились прочь. Никто не остановился и не пытался заговорить. Дыхание хватало всем только на бег. Мы практически добежали до леса, когда услышали дикий, полный боли крик Лены. Настя остановилась так резко, что я чуть не упал. Девушка обернулась на звук, но увидеть что-либо в полной темноте было невозможно. Я подтолкнул ее и сказал. «Надо спасаться! Бегом в машину! Как только появится связь, вызовем ментов!» Девушка неохотно повиновалась, но дикие боли и какие-то странные звуки, похожие на скрежет зубов, все еще раздавались позади нас. Насколько толпа была от нас далеко, мы не знали. Куда бежать тоже... Но в конце концов, у нас просто не осталось сил, и мы остановились, переводя дыхание. Кто-то нас преследовал, был слышен треск веток и шорох кустов, но насколько они близко, понять было невозможно. Определиться в полной темноте, в какой стороне машина, тоже не представлялось возможным. Немного отдышавшись, мы направились дальше, и вдруг услышали какой-то громкий звук. Обернувшись, мне показалось, что толпа нас нагнала. Все побежали, а сзади нас продолжался треск веток. Как вдруг впереди показалась полоса света. Казалось, что встает солнце. Я махнул рукой в ту сторону и из последних сил рванул на свет. Мы оказались на утесе. Он был залит ярким солнечным светом. Спереди плескалась вода, она искрилась и переливалась под яркими лучами. Я обернулся и уставился на лес. Он был по-прежнему погружен в полную тьму. Из него стали выходить люди, и я испугался. Бежать-то ведь больше некуда, только в воду. Однако они как будто наткнулись на невидимую стену из света. Люди толпились, толкались, но не могли пересечь незримый барьер. Я торопело смотрел на всю эту картину, а Коля уставился на толпу. Проследив за его взглядом, я увидел, что среди незнакомцев стоял Лёша с Леной, держась за руки. У них были потерянные лица, пустой взгляд. Настя, заметив друзей, протянула руку и, казалось, хотела подойти, но я ее остановил. «Это не они! Пойдем, пожалуйста, надо вызвать помощь!» Сказал я и потянул девушку в сторону. Она заплакала и на нетвердых ногах поплелась за мной. Мы спустились к воде и пошли вдоль берега. Вскоре вышли к краю леса, который по-прежнему оставался в непроглядной тьме. Нашли машину и отправились в обратный путь. Как только мы выехали обратно на трассу, связь снова появилась. Мы остановились и вызвали полицию, однако они выслушав нас сказали, что никакой деревни там нет лет уже сорок. Судя по всему, они решили, что мы перепели, однако заявление приняли и пообещали друзей поискать. Прошло уже более года, ни друзей, ни деревни никто не нашел. Саша и Лена значатся пропавшими без вести. Однако, я уверен, если вернуться в тот лес ночью, можно их встретить вместе с остальными жителями загадочного леса.